Какетка судит хладнокровно. Татьяна любит не шутя и предаётся безусловно любви, как милое дитя. Не говорит она: отложим, любви мы цену тем умножим, вернее, все те заведём, сперва числаве кольнём надеждой, там не доуменьем измучим сердце, а потом ревнивым ежеви могнём. А то скучая наслаждением невольник хитрый из оков сейчас на вырваться готов. Ещё предвижу затруднение. Родной земли спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевести. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своём родном. Итак,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 Милые предметы, которым за свои грехи писали втайнивые стихи, которым сердце посвящали, не все ли, русским языком владея слабо и с трудом, его так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? Не дай мне Бог сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шале или с академиком в чипце». как у струмяных без улыбки без грамматической ошибки я русской речи не люблю быть может на беду мою красавец новых поколений журналов вняв молящий глаз грамматики приучит нас в стихи введут в употребление но я какое дело мне я верен буду старине неправильный небрежный лепит Неточный выговор речей По-прежнему сердечный трепет Произведут в груди моей. Раскается во мне нет силы. Мне галицизмы будут милы, Как прошлой юности грехи, Как Богдановича стихи. Но полно. Мне пора заняться письмом красавицы моей. Я слово дал, и что ж, Я ей теперь готов уж отказаться.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 Безумное сердце, разговоры увлекательный и вредный. Я не могу понять. Но вот неполный, слабый перевод с живой картины Список бледной или разыгранный фрейшиц перстами робких учениц. Письмо Татьяны Канегину. Я к вам пишу. Чего же боль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 и потом всё думать, думать об одном и день и ночь до да новой встречи. Но говорят, вы не любим в глуши, в деревне всё вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады, просто душно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого поселения я никогда не знала по вас, не знала б горького мучения, души неопытной волнений смирив со временем.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 Быть может, это всё пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное, но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слёзы льью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемагает и молчек гибнуть я должна. Я жду тебя.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 Постучи будет селенина. Вот утро. Стали все давно. Моей Татьяне всё равно. Она зари не замечает, сидит с поникшей головой и над письмом не наперает своей печатью вырезной. Но дверь тихонько отпирая, уж ей Филипповна седая приносит на подносе чай. Пора, дитя моё, вставай.